Михаил, парень у тебя молодец. При князе находится, в его полку. И про тебя князь тоже знает. Я ему говорил, и сарайский и владыка тоже. Вести от тебя получали. А что приехал, хорошо. Поживи теперь на отчине. Русская душа. Изба-то моя чай цела? Цела. Да заколочена. Данилки она для чего? на дворе князя находится на его харчах завезу их указал михаил на маняшу и костку а сам в кремль князя хочу увидеть до да сына каков он ну вот погоди увидишь и вывода хитро подмигнул маняши ишь курносая смеется ешьешь меня коли Дорога раздвоилась, одна пошире пошла прямо к Москве-реке, к переправе, другая поворотила влево, в село Хвостово, церковь которого одной своей главкой виднелась среди куб кудрявых лип. Мещеряков и Азнобишин разъехались, и, не останавливая бега своих лошадей, все дальше и дальше удаляясь от воеводы, Михаил кричал «Я не задержусь, скоро буду!» «Меня не сыщешь, спроси, Бренка!» орал воевода. «Бренка! Хорошо!» Маняша оглядела на Михаила восторженными, сияющими очами. «Мишука, ну что ты за человек? Всюду у тебя други!» «А то как же без другов-то, Маня?» «Но не без другов никуда!» «Вот так-то, душенька моя светлая!» «Но, бессловесные!» И он хлестнул лошадей концами вожжей, чтобы те бежали живее. Глава пятьдесят первая. Ознобишин издали увидел деревянные большие ворота и ограду своего двора, поверх которых торчали старая ракита со сломанной грозой вершиной и чета молодых статных тополей, поднявшихся за время его отсутствия. Они раскинули длинные густые ветви над полусгнившей и провалившейся соломенной крышей избы и как бы заслонили ее от постороннего взгляда. Михаил остановил лошадей возле двустворчатых ворот, они были наглухо закрыты изнутри. Он потолкал калитку и, не открыв ее, перелез через ограду, снял тяжелое бревно, служившее засовом с крюков, и растворил ворота на стеж. «Въезжайте!» — пригласил он радушно маняшу и костку, светясь глазами и поблескивая влажными зубами в улыбке. Им обладело удивительное, неиспытанное им ранее чувство. От этого чувства щемило сердце. Хотелось одновременно и плакать, и смеяться. Весело кричать во все горло. Приехал, приехал, приехал. Но он не закричал и не заплакал. Отвернулся, пряча от маняши свое лицо. Михаилу было непривычно видеть свой двор в таком запустении. Ни одной живой души, даже дикого голубя и того не было видно поскрипевшим ступенькам крыльца поднялся к заколоченной двери и долго возился прежде чем распахнуть ее в грязные сени низкая притолока путина пыль мрачно и тихо в избе сердце михаила вопреки рассудку Радостно заколотилось, ведь это его дом. Здесь он родился, вырос. Здесь жили дед и бабка, отец и мать. Сюда привел он свою молодую жену и отсюда ушел в двадцатилетнюю неволю. Сюда и возвратился. Проходя из одной светелки в другую, с грустью замечал, какое разрушение успели нанести прошедшие годы его дому. Однако, не придаваясь отчаянию, Сразу стал загадывать к сменить лавки вдоль стен, ну, подпереть столбом Лопнувшую посредине матицу, Перебрать тесины, Ну, печь, к счастью, еще цела, Но ни ухвата, ни кочерги, Двери все в щелях, Насест сломан, хлеб разрушен, Коновесь расшатана, вот-вот рухнет, Погреба провалились, «Дел много, да сперва нужно вымести сор из избы, сорвать паутину, протереть пыль, зажечь в печи огонь, словом, возродить в доме дух теплой человеческой жизни».